Глава одиннадцатая. Сыновняя почтительность. После того, как Дон Диего де Аспиноса дал слово привести корабль в Кюросау, ему были переданы обязанности штурмана и предоставлена полная свобода передвижения на его бывшем корабле. Все повстанцы относились к испанскому гранду с уважением в ответ на его изысканную учтивость. Это вызывалось не только тем, что никто, кроме него, не мог вывести корабли запасных опасных вод, омывавших берега Мейна, но также и тем, что рабы Бешопа, увлеченные собственным спасением, не видели всех ужасов и несчастий, перенесенных мричтауном Иначе они к любому испанскому пирату относились бы как к злому и коварному зверю. которого нужно убивать на месте. Дон Диего обидал в большой каюте вместе с Бладом и тремя его офицерами — Хакторпом, Волверстоном и Дайком. В лице Дона Диего они нашли приятного и интересного собеседника, и расположение их к нему подкреплялось выдержкой и невозмутимостью, с какими он переносил постигшее его несчастье. Нельзя было даже заподозрить, чтобы Дон Диего вел нечестную игру. Он сразу же указал им на их ошибку. Отойдя от Барбадоса, они пошли по ветру, в то время как, направляясь от архипелагов в Карибское море, должны были оставить остров Барбадос с подветренной стороны. Исправляя ошибку, они вынуждены были вновь пересечь архипелаг, чтобы выйти к Киросау. Перед тем, как лечь на этот курс, он предупредил, что такой маневр связан с некоторым риском. В любой точке между островами они могли встретиться с таким же или более мощным кораблем, и независимо от того, будет ли он испанским или английским, им грозила одинаковая опасность. При нехватке людей, ощущаемой на синк ягас они не могли бы дать бой. Стремясь предельно уменьшить этот риск, Дон Диего повел корабль вначале на юг, а затем повернул на запад. Они счастливо прошли между островами Тубага и Гренада, миновали опасную зону и выбрались в относительно спокойные воды Карибского моря. — Если ветер не переменится, — сказал Дон Диего, определив местонахождение корабля, — мы через три дня будем на Киросау. Ветер стойко держался в течение этих трех дней, а на второй день даже несколько посвежело, и все же, когда наступила третья ночь, никаких признаков суши не было. Рассекая волны, Синкальяга сошел быстрым ходом, но кроме моря и голубого неба ничего не было видно. Стревожный капитан Блатт сказал об этом Дону Диего. «Земля покажется завтра утром», — невозмутимо ответил испанец. «Клянусь всеми святыми, но у вас, испанцев, все завтра, а это завтра никогда не наступает, мой друг. Не беспокойтесь, на этот раз завтра наступит. Как бы рано вы не встали, перед вами уже будет земля, Дон Педро». Спокойный капитан Блад отправился навестить своего пациента, Джереми Питта, болезненному состоянию которого Дон Диего был обязан своей жизнью. Вот уже второй день, как у Питта не было жара, и раны на спине начали подживать. Он чувствовал себя настолько лучше, что пожаловался на свое пребывание в душной каюте. Уступая его просьбам, Блад разрешил больному подышать свежим воздухом. И вечером, с наступлением сумерек, опираясь на руку капитана, джерми пит вышел на палубу. Сидя на крышке люка, он с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух, любовался морем и по привычке моряка с интересом наблюдал темно-синий свод неба, усыпанным рядами звезд. Некоторое время он был спокоен и счастлив, но потом стал тревожной озерацией, всматриваться в яркие созвездия, сиявшие над безбрежным океаном.